У каждого короля должен быть шут. Вот и Джанни Мансони, царствовавший в ту пору над Нью-Арком, имел своего печального клона, живое напоминание о том, что достаточно какой-то ерунды, чтобы вдруг оказаться в канаве. Наличие этого тайного двойника делало его мудрее, предусмотрительнее и предостерегало от излишней жажды власти. Когда ему случалось бросать Ласло десятку на чай, на самом деле он подавал милостыню себе самому. Иногда он пожимал Ласло руку в знак уважения, которым того никто никогда не жаловал. Много лет спустя, встав перед необходимостью избрания себе псевдонима, он не стал долго думать и назвался Ласло праером, в честь своего двойника и по причинам, в которых не обязан был отчитываться перед Квинтом. «Ну, что Париж?» — спросил он у гостя, все еще завороженно глазеющего на мерцающую у его ног пропасть. «Париж!» Ласло не знал, что сказать. Повиснув на высоте 200 метров над прекраснейшим городом мира, он был потрясен величием момента. Тридцать долгих лет он проработал в забытом богом Нью-Арке, в вонючем баре среди неотесанных хамов, упражнявшихся на нем в остроумии, среди женщин, даже не замечавших его, среди столиков, накрытых красными клечатыми скатертями, среди пивных бочонков, которые ему приходилось ежедневно менять, среди ящиков с бутылками, которые он должен был таскать, блевотины, которые он убирал, среди мордобоя, которые ему же доводилось усмирять, среди насмешек, которые ему приходилось терпеть. Это и был весь его мир, потому что за пределами Бара Биби для него ничего не было. И несмотря на дурное обращение и унижение, Ласло все же боялся, что хозяин или один из его сыновей вышвырнет его вон, без жилья, без денег, чтобы заменить кем-нибудь помоложе. Боялся до того дня, когда Бенедетто Манцони предложил ему странную сделку: Поди узнай, что это такое, хитроумная махинация или сказка. Но Ласло сказал да. И вот уже почти три часа, как он в Париже, и в кармане у него есть деньжата. Не сегодня-завтра он поедет в Венгрию навестить родню, его уже там ждут. А может, он просто умрет от счастья вот тут, сразу. Но какое это имеет значение? Он попробовал марго, и оно понравилось ему гораздо больше, чем подслащённое пойло, которое он подавал в полных до краев стаканах. «Если ты с первого глотка смог оценить такое вино, — сказал Фред, — Значит, во Франции быстро приживешься. За ужином они почти не говорили о старых добрых временах, которые для Ласла никогда такими не были. Зато у него была тысяча вопросов о нравах и обычаях этой страны, снившейся ему последние несколько месяцев. Потом, за водкой, он достал свой новенький паспорт и обратный билет на завтра. Фред взглянул на фотографию в паспорте, потом на Ласла, потом посмотрел на свое отражение в темном стекле, увидел там самого безмятежного беглеца в мире. «Я вышлю его тебе до востребования. Самые больше дней через десять получишь его обратно. А вы? У меня есть другой. Там». Обоим им предстояло исчезнуть. Каждому на своем континенте. Они никогда больше не увидятся. Ни один из них не знал, что будет с ним завтра. Но они этого и хотели. Перед тем, как расстаться, Фред решил сделать мистеру Дито подарок. «Да, Ласло, ты не удивляйся, если увидишь книжки, подписанные твоим именем». «Бен не говорил тебе? Ты ведь у нас писатель. У тебя даже через несколько месяцев выйдет новый роман». Фреду пришлось долго втолковывать ему, что он — автор трех книг, основанных на реальных фактах. Их считают слишком зверскими, но в основном читателям нравится. «Мой издатель просто спит и видит, как бы ему познакомиться с Ласло Прайером». «Писатель? В Париже?» Ласло подумалось, что стоило, наверное, прожить столько лет в рабстве, чтобы они закончились таким вот сплошным восторгом. Ну, чего ты хочешь, дядя? Хочу в ночной бар, только выбери получше. Средоточие всех пороков. Начнем с трех самых первых. С остальными еще успею. «После пересадки в JFK, аэропорт имени Джона Фиджеральда Кеннеди в Нью-Йорке». «Я приземляюсь в аэропорту остин Страубел в Грин-Эй, штат Висконсин. Бен уже ждет. Мне видно, как он с облегчением вздыхает, когда я прохожу через контроль безопасности. На восьмиполосной автостраде, ведущей в город, я понимаю, наконец, что я дома. Перед тем, как зайти в бар, я какое-то время стою, прислонившись к машине. У меня кружится голова». Мне хочется кричать прохожим «Я вернулся!». Прежде чем идти надираться, я втягиваю в себя побольше американского воздуха. «Как меня зовут, Бен? Он протягивает мне паспорт, потрёпанный, но ещё пахнущий клеем. «Кристиан Меллон?» «Если какая-нибудь девица спросит, скажу Крис». «Вот моя новая личность. Постараюсь сохранить её как можно дольше. И, вероятно, однажды...» Не знаю где, кто-нибудь споткнется о могильный камень с надписью «Здесь покоится прах Кристиана Мелана". Ахаза? Место, где я смогу приземлиться на несколько месяцев, чтобы войти в местный ритм. И снова исчезнуть. Опять. Я теперь эксперт по этой части, после 12 лет в ицека. Наивысшее мастерство — это когда ты становишься не похожим ни на кого, как все эти люди, мимо которых мы проходим на улице, даже не замечая. До такой степени, что все поймут, что ты жил, только когда тебя уже не станет. Так что даже если мне захочется взглянуть, насколько выше стали дома за время моего отсутствия, мне все равно придется какое-то время ходить, уставив глаза себе под ноги.